Глава седьмая. В усадьбе. Конец октября. Самое неуютное время в Центральной и Северной Руси. Не зря его старинное название было «Грязник». Облажные дожди пропитали всю землю, и казалось, что сама влага висела, все обволакивая в воздухе. «Вытяни руку», и на ладошке начинают оседать ее мелкие бусинки. Перелетные птицы, сбившись в стаи, давно уже улетели на юг, и леса без птичьего пения стояли, казалось, пустыми, роняя свои последние желтые листья на землю. Замерла жизнь и в самом Андреевском. Основные строительные работы на период распутицы были закончены, а строительные наемные артели убыли до весны по своим домам. Призывно на заутреннюю вечернюю молитву звонили колокола храма святого Георгия, созывая своих прихожан. А над избами и большими двухэтажными казармами поднимался из печных труб дымок, показывая, что внутри, в их теплых помещениях, укрытых от холода сосновыми бревенчатыми стенами, шла своя жизнь. Непривычно для этого времени горели в ночи окна во многих избах, освещенных изнутри свечами да жировыми светильниками. За стенами крепости между ее внутренними строениями да в недалеком предместье Слободки горели светлыми пятнами уличные светильники, освещая неярким желтым светом ночную осеннюю темень вокруг. Такое во время раннего Средневековья могла себе позволить не каждая столица Западной Европы, утопая в грязи, вонючих отбросах и в ночном мраке. А тут, вдали, в самой глубинке северных русских лесов, это все уже начинало входить в привычку, так же, как и то, что по бокам всех улиц и переулочков лежали выложенные из расщепленных половинок жердин тротуары, а кое-где уже виднелись участки каменных мостовых. Внутри крепости, да по улицам Слободки уже можно было переходить, порой даже не замочив ноги. Но все равно осень есть осень, и дежурные по школе заставляли курсантов досухо чистить свои кожаные сапожки, от налипшей на них грязи. — Ты, что ли, Гришка, за меня полы в коридорах будешь мыть, и другой смене дежурство сдавать? Злился старший курсанской смены, учебный сержант Ленька. Пока все не вычиститесь, в жизни твой грязный взвод вовнутрь не запущу. Ладно, ладно, не ори. Что я поделаю, коль полигон разместили как на пашне? Устало согласился чумазый командир третьего учебного взвода. Сейчас почистимся все. Пошли, ребята, оттираться. Сами знаете, с Лёнькой бесполезно спорить. Он еще с КМБ со всеми драться любит. И, хохотнув над незамысловатой шуткой своего учебного сержанта, ребята пошли к навесу с щетками, корытами с водой да ветошью. — Жалко ребят! — кивнул на мальчишек дневальный оська. — Их взводный ануфрий третий день вон лютует. Как сидоровых коз пацанов по полигонам да по марш-броскам гоняет. Вот и лезут они поскорее в расположение, чтоб хоть в сушилке немного согреться. — Да знаю я! — Тяжело вздохнул Ленька. Ну что поделать, сами виноваты. Нечего было Аристарху Константиновичу латинскую словесность срывать. Обнаглели совсем от доброты грека, вот и поплатились со своим мяуканьем да хрюканьем на уроки. Теперь вот и правда сами как свинки после грязного полигона выглядят. Школа отроков была сформирована сразу после выпуска курсов. Старшим школы был назначен прапорщик Кочет. Командирами же четырех учебных взводов назначили старших сержантов Ермолая, Тита, Мартына и Ануфрия, как самых умелых и правильных в общении с детьми дядек. Старшиной школы также оставался заботливый Будим Ферронович. В каждом взводе помощником командира был назначен свой учебный сержант из ребят, и по два десятника учебных капрала командовали в нем учебными десятками. Требования суровой воинской дисциплины со стороны опытных и взрослых командиров в школе старались совмещать с элементами самоуправления и самоконтроля со стороны самих курсантов, и это давало хорошие результаты. Отроки были сытые и одеты, у каждого отделения десятка была своя теплая комнатка, кубрик, а у курсанта хорошая постель с личной тумбочкой и стулом. Многие из них в своей жизни вообще не спали ни на чем, кроме как солома или сена. Да вообще редко, когда сытыми-то спать ложились. А тут такое. Подушки, матрасы, тебе сенные, простыни. Контроль за чистотой рук и одежды. Да и вообще, у них тут был свой коллектив и интересное мужское дело. А еще была цель стать настоящими воинами. Такими, чтобы ничуть не хуже вон того же Митьхи, помощника командира первого взвода, или того же Азата, помощника командира второго, у которых на груди рядом с Георгиями появилась еще по одной бронзовой медали храбрости за недавний августовский поход. Андрей жил в своей избе также с дедом Кузьмой, Ладой и Воняткой, ставшими ему словно семья. Все так же по вечерам за печкой пел свою песню «Сверчок», а над широким столом склоняли головы старые боевые товарищи Климент, Филат и Ворон. Та полномасштабная карта, что пришла сюда из 21 века, к сожалению, не захватывала Торопецкие и Псковские земли, где им предстояло сражаться этой зимой, и приходилось пользоваться той, что, как умел, составил Василий, придя в усадьбу с недавнего похода. Вот и кумекали ветераны, прикидывая, что же им ждать от литвинов, и к чему нужно быть готовыми в предстоящей зимней кампании. «Девять князей со всей своей шляхтой и с набранными призывными силами, Иванович, это же тысяч двенадцать-тринадцать будет!» — чесал голову начальник штаба бригады поручик Филат. «Да они же нас просто расплющат под этим торопцем вместе со всей Ярославовой и Давыдовой дружинами. Припрут к стенке и навалят со всей силы, а потом уже, когда всех положат в поле, так после этого свободно по всем землям и пойдут себе гулять, да подчистят каждую избу у холопа. Уж не новгородским ведь пешцам в лаптях за их конскими хвостами гоняться. Тут крепко думать нужно». «А вот и думай». «Ты же у нас штаб, голова!» «А я вот думаю, что нам лучше в Торопцы за крепкими стенами закрыться и в осаде их силы подтачивать», — высказал свои мысли Климент. «Пару штурмов, да еще и с хорошим уроном для них мы это легко отобьем, а там уже своими вылазками Литвинов сковывать будем, чтобы они все время большую рать под стенами торопца держали и не особо по нашим землям разгуливали». Но как долгожданное ополчение с посадником дотысским подойдет, так можно будет уже с двух сторон тогда и ударить по осадному войску, а вот после этого уже своими конными дружинами по частям Литвинов бить. — Пока ты там сидеть да ждать новгородское ополчение за стенами будешь, шлях ты за один зимний месяц весь новгородский юг как липку обдерет, — ворщал, нахмурившись ворон. Им верхами по льду рек, ох, как просторно будет передвигаться. Сами знаете, у нас же все городки да селища на речных руслах стоят. Только подходи по реке да вывози все подчестное с санным обозом. На нас же потом всю вину и свалят в Господнем Совете. Что вот это ратные-то костями не легли и, удерживая супостата от разорения земли? Вы тут лучше прикиньте, сколько у них пешцев с основной рати идут. и посмотрел вопросительно на Филата. «Ну, тысяча три-то точно драбов будет», — ответил ему начальник штаба. «Ну, вот три», — продолжил ворон. «К ним пусть еще три от легкой конницы в помощь дадут. Да сотен пять шляхты на усиление. Как раз запереть нас, обложив, в хватит». А для остальных тогда -то самый простор откроется и гуляй, не хочу. Нельзя браться их просто так отпускать. Нельзя, чтобы они себя хозяевами на нашей земле чувствовали. И опять все склонили голову над самодельной картой. Ладно, давайте пока подобьем все те свои силы, что у нас будут участвовать в походе, предложил друзьям сотник. Дозорная сотня это сто двадцать бойцов. Обережная сотня — 125, степная полусотня — 55 воинов будет. Плюс сюда прибавится командование бригады со своим взводом охраны и знаменным взводом. Это еще где-то около 40 человек. В любом случае мы набираем не больше 350 человек конницы, выгребая все, что есть в бригаде. Еще около сотни — это те, кто будет сидеть в самой крепости Торопца и помогать в обороне. И это люди из команд крепостной полусотни, медиков, владейной команды, судовой рати и обозников. Твой взвод разведки, я считаю, отдельно, Варун Фотич, не волнуйся. В усадьбе ты у нас не останешься», — улыбнулся Андрей, уловив беспокойство старого ворчуна. «Для тебя мы что-нибудь такое особенное, как всегда, придумаем. Давайте-ка я теперь попробую все вместе собрать и связать из всего того, что мы тут с вами наговорили да надумали». но потом уже все это сообща тут подкорректируем, ну и что-нибудь убавим или добавим к нашему общему плану. Итак, враг будет превосходить нас численно, и вступать с ним в прямой бой для нас будет смерти подобно. Даже если мы каким-то там чудом совместно с князьями его и сможем разбить, то почти всю нашу бригаду там на поле мы и оставим, а я этого не хочу и не допущу убраться, так же, как и вы. Предлагаю объединить свои конные силы с Ярославовой дружиной и не допустить прорыва Литвин в новгородские земли, а всю нашу пешую рать посадить на усиление в Торопецкую крепость. И еще предлагаю создать на основе нашего разведывательного взвода и приданных ему опытных лыжников-лесовиков что-то по типу отдельной лесной лыжной рати. С засадой с помощью конницы, как осенью было у Василия, В этот раз у нас уже точно не получится. Литвины один раз обожглись, и теперь будут четко отслеживать все те конные отряды в округе, что там будут следы оставлять. Они не дураки, и наездники из них хорошие. Как волков нашу конницу выследят да обложат, а уже потом в прямой сече на копии всех возьмут. А вот хорошо подготовленный лыжный отряд взять уже не так-то просто будет. Конница за лыжниками в лес по сугробам не пройдет. И тут уже главное нашим отрядам самим не увлекаться да не отрываться далеко от больших лесных массивов, нанося постоянно мелкие, но болезненные укусы. Сформируем три лыжных отряда по паре десятков бойцов в каждом и прикрепим их к нескольким базам снабжения. И пусть себе разъединяется, объединяется, когда нужно, доработают да по врагу. При облавах и погонях быстро рассыпались по лесу и ушли от преследования конницы, а потом снова собрались вместе и опять вцепились врагу в штаны, вон как наши лайки медведей треплет на охоте, отвлекая их от нас. Есть, конечно, и против этого средства. Это создать такие же ягд охотничьи команды из опытных охотников-лыжников, да задавить нас числом и умением. Но, думаю, что не успеют литвины в этот раз организоваться, и столько охотников у них в этот раз тоже не будет. «Не промысловики они чай по натуре своей. Это наши привыкли месяцами в тайге белку в глаз бить, чтоб только ей шкурку не портить. Так что тут мы их на шаг, а порой даже на два пока что опережаем». Подумав, Малый штабной совет решил взять этот первоначальный план за основу, корректируя и добавляя уже в него что-нибудь со временем. Ворону было дано задание собрать шесть десятков лыжников, перемешав в них опытных лесовиков из Карел и Вепсов с теми воинами из бывших русских охотников-промысловиков, которых в бригаде тоже было немало. За пару месяцев можно было вполне себе сбить неплохие команды, и потренироваться на лыжных переходах, до да в отработке особой охотничьей диверсионной, как ее уже сами все называли, тактики. В каждый десяток передавался один речный самострел дальнего боя для самого лучшего стрелка-снайпера. Седьмой особой конструкции забирал себе сам Ворон. Оружейный умелец Мастер Кузьма с Прошкой Установили на самом дальнобойном речнике единственный имеющийся у Андрея монокуляр Weber Ultra Sport с десятикратным увеличением, и теперь зачастую можно было видеть, как ворон удалялся со своими снайперами-разведчиками подальше на стрельбище и пристреливал под себя это уникальное дальнобойное оружие. Прошка, вообще, наверное, сейчас был самым счастливым человеком в усадьбе? Неделю назад с последним торговым караваном из Таршка привез приказчик путята Селяновича Зосим худого малыша, в котором, ошалевший от радости прохор, узнал своего младшего, потерянного им более года назад братишку. Малец был изможден до крайности и помещен для поправки здоровья в госпиталь. И теперь прохора можно было найти только в двух местах. около своего верстака вооруженной мастерской самострелов и в больничной палате брата. Выпуск речников же удалось довести до семи в месяц, и общее их количество к началу похода должно было составить не менее пяти десятков. Плюс не менее чем 80 было с перезарядкой козьей ножкой. Да с простой ручной перезарядкой и самсоновым поясом вообще было уже более полутора сотен, так что стрелковая насыщенность бригады на пробитие брони была теперь высокая. Нагрянувшая с метелями и снегопадами зима укрыла Андреевское белым снежным одеялом. Реки оделись плотным ледяным панцирем, и вновь неугомонная ребятня со слободки каталась вниз с обрывов на ледянках. Иной раз среди детворы можно было увидеть и курсантов ратной школы. По выходным давались увольнительные, бравые мальчишки в красивой форме, вовсю старались произвести впечатление на слободских девиц, а те, как обычно, подшучивали над ними, сбивались в небольшие шумливые стайки. Вот и сегодня, как год назад Митяй несся по речному накатанному обрыву, крепко сжимая за плечи ладу, и сердце его сладко замирало от счастья, находясь рядом с любимым человеком. Всего-то год прошел, а сколько уже за это время случилось? Побывал не в одной битве, на волосок от гибели был и кровь свою до да чужую пролил в боях изрядно. Не был он уже тем наивным да смешливым мальчишкой, как когда-то, возмужалая окреп метяй, но сумел он сохранить человечность и доброе, справедливое сердце. Вот и сейчас краснели его щеки. когда смотрел он на свою подругу, дослушал слушал ее голос. — Ты, Митя, вперед только не лезь, когда вы все на рать пойдете. И так он уже два раза ранен был, а в последний раз так вообще целый месяц встать не мог, после тех он стрел данских. — А мне понравилось, — улыбался в ответ мальчишка. — Он как-то от меня ни на шаг тогда не отходил, в госпитале. Даже Кать с Лизкой боялись подходить. — Дурак ты, Митька, — вспыхнула девчонка. — Я тебе серьезно говорю, а тебе бы все шутки шутить. — Ладно, ладно, — примирительно сложил он руки. — Есть, беречь себя. — Только, чур, в следующий раз мы с тобой опять вместе на ледянках кататься пойдем. — Посмотрим, — улыбнулась Лада. — Как вести себя будешь? И парочка весело рассмеялась. В декабре по окрепшему льду, как и обещал путята, к усадьбе пригнали большое оленье стадо, Более чем в три сотни голов. Гнали его опытные карелы из северных родов, что жили по соседству с коренными оленеводами-саамами. Только у тех они были по большей части тундровыми и более мелкими. Карельский же северный олень был таежным и более крупным, со своим темным окрасом да широкими копытами в обрамлении жесткой щетки волос, что позволяло ему передвигаться по сугробам, и труднопроходимой болотистой местности. Эх, годик назад бы заняться этим, с досадой думал Андрей, глядя, как стадо уходит специально приготовленный для него огромный загон краль. Сейчас бы в поход взяли побольше оленьих упряжек, и не было бы тогда нужды разведки бегать на лыжах. Ну да с десяток вороновской карелы все же обещали подготовить. Вот и посмотрим теперь их в предстоящем деле. Так сказать, обкатаем на практике. Глядишь, и пригодится в будущем. Рождество по традиции в поместье отметили весело и с размахом. В школе были объявлены каникулы, и уже не мелькали вокруг усадьбы полуголые мальчишеские фигуры, несущиеся строем на беговом кроссе по сугробам. Везде по уже введенной традиции были наряжены елки, и все получили подарки из жалования. Средств на все было достаточно, и никто обиженным не был, начиная от самого простого крестьянина с дальних хуторов, заканчивая сотенными командирами и другими офицерами бригады. Повеселились, отъелись, да отдохнули. А тут уже подошло время собираться в поход. И вот в большом общем зале на втором этаже штаба собрались все старшие, начиная с десятника. Для каждого была определена и поставлена задача в большом общем деле. Командиры сотен и взводов доложились о своих подразделениях. Начальник тыла Лавр Бориславович отчитался уже за все хозяйство. Каждый воин был одет в овчинный полушубок с шапкой-ушанкой и меховые рукавицы с теплыми верхними штанами. У каждого было по две пары обуви, утепленные кожаные сапоги и валенки, как сменная обувь. Плюс каждого воина обеспечили просторным балахоном из прочной беленой холстины, да палатками на каждое звено пятерку. Провианты и фуража тоже запасли достаточно, стрелы болтов было в избытке. По индивидуальному оружию вопросов тоже не возникло. Строевые смотры проводились постоянно, и все имеющиеся недостатки устранили уже загодя.